Глава вторая Пару часов спустя я ощутила на лице лучи солнца. Поначалу приятные, а потом жаркие и палящие. «Мы умерли», — подумала я. Но тут мою ногу прорезала острая боль. Я села и, прикрыв глаза от солнца рукой, разглядела силуэт фальшивого полицейского, который, размахивая дубинкой, с руганью перекинулся на луку. «Оборванцы!» — крикнул он, приправив это оскорблениями в адрес наших матерей, якобы сношавшихся со скотом. «Вы мне наврали! Вон отсюда, живо!» «Как мы уйдем, когда вы бьете нас по ногам!» — крикнула я. Он на секунду замер, будто принял во внимание моё замечание. И мы с Лукой перемахнули забор, таща за собой оранжевое одеяло. Сквозь бурьян мы продрались на общественный пляж. Воздух был солоновато-сладкий, смесь морской соды и сосен, служившая мне в детстве знаком к началу летних каникул. Стояло раннее утро. И людей на пляже было немного. Я стянула сандалии и сошлась один на один с колющей болью от остреньких камушков. Господи! вскрикнула я и прыгнула обратно в сандалии. Такие острые! Я уже привыкла к менее живописному, зато песчаному побережью Нью-Джерси. Да, мозоли тебе еще наращивать и наращивать! Лука скинул покрывало и штаны у кромки воды и запрыгнул в море. «Тут тепло!» — крикнул он и нырнул. Я разделась до белья, мне тут же стало неловко. Я и сама еще в загребе разглядывала Луку без футболки. Неудивительно, если бы он тоже захотел меня рассмотреть во взрослом виде, с грудью и бедрами. Мне хотелось показаться ему с лучшей стороны. Я осмотрела свои бёдра, поправила лямку лифа. Как же не хватало полотенца! «Но тут уж ничего не поделаешь», — подумала я. И неуклюже побежала в море. А когда оказалась на достаточной глубине, поплыла. Наконец-то можно было скрыться в воде и убрать соднящие ноги с камней. Море было спокойнее, чем я его помнила даже близко не стояла с неустанной борьбой против прилива и глубинных течений, привычной для океана. Я посмотрела вниз и с удивлением увидела свои ноги, незамутненные водоворотом ила Средней Атлантики. Откинув голову, я отдалась во власть качающего ритма недоволн. Только я подумала, можно ли вот так и уснуть, Так что-то скользкое с силой ухватило меня за лодыжку и потянуло вниз. Я завизжала и стала брыкаться, пока оно меня не отпустило. И рядом, истерично хохоча, вынырнул Лука. «Ну ты даешь, конечно!» — буркнула я. Мы плыли на месте, касаясь друг друга ногами. Лука сгреб рукой волосы. «Пошли, надо поспешить, а то не успеем втиску до темноты». Мы перепрыгнули ограду обратно в Солярис, чтобы забрать машину. Сели на капот и слопали полпачки мюсли, запив пакетом ультрапастеризованного молока. А потом я на заднем сиденье переоделась. Охранник показал нам средний палец, когда мы пронеслись на выход, а затем вырулили обратно на шоссе. Лука был за рулем, а я лежала сзади поперек сиденья листая последнюю главу путешествия Ребекки Уэст» и глядя в окно. Пейзаж сменился на гористую местность. Растительность приобрела песочно-рыжий оттенок, и склоны от этого словно бы позолотились. Лука пытался вычислить, сколько времени займет забыть войну. «Может, мы уже как раз на подступах», — сказала я. «Дети, родившиеся за последние пять лет или шесть, Уже не знают войны, дети послевоенного времени. «Все до сих пор об этом говорят», — возразил Лука. «Разве что здесь, но обсуждать не значит самому все это пережить. Не обязательно что-то переживать, чтобы хранить это в памяти. Когда-нибудь у тебя появятся дети, и в конечном счете им захочется узнать, где их вторые бабушка с дедушкой». А я отвечу, что они умерли. Надо рассказать им правду. Так это правда и есть. Они умерли? Ничего не скрывая. И Рахеле тоже надо все рассказать. Она имеет право знать. Я знаю, — ответила я. Выпустив книгу из рук, я уронила ее на колени. И, выглянув на позолоченные горы, стала размышлять о сотнях лет войн и ошибок, схлеснувшихся здесь в одном месте. Историю тут не похоронили, а все еще раскапывают. Что за махину ты там читаешь? Я рассказала ему про Уэст и про её путешествие по Югославии. Та же хрень, другая война. Кто-то говорит, что на Балканах насилие это наследственность, что нам тут каждые полвека воевать. Надеюсь, они ошибаются.